Глава 60. «Расскажи подробности, как это было», — Ника изнывала от любопытства. «Когда меня вызвали в тронные зал и предложили стать старейшиной, то мягко намекнули, что в случае моего отказа орден просто развалится. Город наводнят пауки и зомби, а тебя прикончит недоумок, Джейсон». Андрей Викторович уже полностью отошел от дела у новенького Даниила, пока маловато опыта. Да и Роман Алексеевич в последнее время частенько побаливает». У старейшин уже не хватало сил, чтобы сдерживать порталы, открытые главой Ордена Стафа, и защитить тебя от маньяка. Так что, по сути, они не оставили мне выбора. Как ты думаешь, кто этой ночью поставил защитный экран на твою квартиру?» Загадочно улыбнулся он. «Спасибо, Саймон». В глазах Вероники светилась благодарность и восхищение. «Как-нибудь сочтёмся», — подмигнул он. «Кстати, я пришёл к тебе не только с неожиданным сюрпризом в чемодане. Кивнул он на угол под шкафом. «Но и с информацией, которая, как мне кажется, тебя заинтересует». «Что за информация?» Внимательно уставилась она на него. «Она касается того самого серийника, который осмелился напасть на тебя в лифте». «Джейсона?» Внутри Ники всё похолодело. «Верно», — подтвердил Саймон. «Его настоящее имя — Денис. Я узнал это, когда выслеживал Олега. Да, оказалось, что между ними есть связь. — ответил он на мысли девушки, ловившей каждое слово. Это именно Олег дал ему заклинание, способное поместить демона высшего уровня в человеческое тело. «Что еще? Напряженным голосом уточнила девушка. «Пока на этом все, ответил Саймон. «Если выясню что-то новое, сразу сообщу тебе», — пообещал он. «Знаешь, Вероника, как твой друг и близкий тебе человек, я прошу тебя как можно скорее перебраться назад в Орден», — неожиданно заявил он. Я понимаю, что тебе тяжело находиться там, где все напоминает об Алексе. Но там ты будешь в большей безопасности. Хотя бы до тех пор, пока мы не поймаем этого недобитого демонёнка. Я подумаю, — уклончиво отозвалась Ника, отводя взгляд в сторону. Саймон понял её настоящий ответ и помрачнел. «Может, Димыч тебя переубедит?» — тяжело вздохнул он. «Ну, а мне уже пора собираться», — произнес он, поднимаясь с дивана. Даже чаю не попил. — расстроилась девушка. «В другой раз красотка», — мягко улыбнулся Саймон. Перл визит окончен, мухой в чемодан», — громко скомандовал он. Домовой медленно с неохотой вылез из-под шкафа, держа за ручку своего протеже, который, наконец-то, снял с головы алюминиевое ведро. Подойдя к Веронике, Перл нежно обнял ее за ноги, а веник и вовсе встал перед ней на колени. После чего на глазах изумленной девушки Вениамин отправился на кухню мыть посуду. А Пирл с осознанием отлично выполненной миссии полез в чемодан. Саймон, наблюдавший всю эту картину, озадаченно хмыкнул. Застегнув молнию на чемодане, он взял с вешалки свой плащ. «Постой!» — вдруг остановила его Ника. В ее голове с упорством маленького настырного дятла стучалась мысль. Она что-то упустила. Какой-то очень важный фрагмент, факт, который необходимо уточнить. Но какой Аматор, задумчиво пробормотала девушка. Ты снова хочешь поговорить о нем? удивился Саймон. Он очень симпатичный, сильный и добрый, признала Вероника. Саймоном она могла быть откровенна как с лучшей подружкой. Классно дерется и вообще просто няшка. Но я хочу спросить тебя вот о чем. Я весь в внимание. С любопытством откликнулся Саймон. Он с интересом читал все ее мысли, поскольку Ника была не в силах выстроить надежный защитный экран в своей голове. «Ты сказал, что полувамп может сохранить свою душу и свои воспоминания, так?» Все верно», — кивнул Саймон, пытаясь понять, куда она клонит. «Но у аматора нет воспоминаний о своем прошлом. Он помнит только последние одиннадцать лет своей жизни». «Как ты думаешь, с чем это связано?» — поинтересовалась девушка. Я не знаю, пожал плечами Саймон. Может, он какой-нибудь неправильный полувамп? С легкой усмешкой предположил он. Ну да, а еще он разводит неправильных пчел, которые приносят неправильный мед. Продолжила логическую цепочку девушка. Вдобавок у него на руке татуировка Мое имя Ника и символ ключ жизни, как у меня. А вот это уже странно. Вынужден был признать ее друг. Ты кому-нибудь об этом говорила, нет? Увидел он ответ в ее мыслях. Тебе обязательно нужно рассказать об этом Хантеру. Думаю, этот наглый похититель мороженок тебе все объяснит. Да, ты прав, согласилась девушка. Береги себя, зайчонок. На прощание, Саймон крепко ее обнял и поцеловал в щечку.